Действуя неторопливо, совершенно уверенный в том, что в ближайшее время ему не грозит никакая опасность, он поднялся в кабину и захлопнул за собой дверцу. Он уезжает. Боже мой, он уезжает. Нет, невозможно, невероятно. Нельзя допустить, чтобы он скрылся, так и не заплатив за то, что он сделал с Лаурой и со всеми Ведь он может сделать то же самое ещё раз, ещё много раз. Боже милостивый, помоги мне, дай мне уложить этого мерзкого грязного сукиного сына, помоги мне прострелить башку этой похотливой свинье. Кот снова подступила к двери. Её можно было отпереть только при помощи ключа, а ключа у неё не было. Если разбить стекло, он услышит даже на расстоянии даже за шумом двигателя стрелять сквозь стекло бесполезно ночью из револьвера на расстоянии 50 или 60 футов да ещё эти бензоколонки у неё нет никаких шансов убить его нужно подобраться вплотную к фургону так чтобы можно было приставить ствол к самому окну Но если убийца услышит, как она пробивается сквозь стеклянную дверь, и увидит её выходящей из магазина, он просто не подпустит её к себе. Хуже того, тогда уже он будет охотиться за ней. Куда бы она ни двинулась, куда бы ни скрылась, убийца выследит её на площадке бензозаправочной станции, а его дробовик послужит куда лучшим оружием, чем её револьвер. убийца в фургоне включил фары нет коты бросилась к калиточке в прилавке отворила её резким толчком и обогнув распростёртые тела распахнула заднюю дверь здесь непременно должен быть второй выход этого требовали и практическая необходимость и строгие правила пожарной безопасности дверь открылась в темноту Насколько кот могла судить, здесь не было никаких окон. Очень может быть, что она попала в душевую или в кладовку. Перешагнув через порог, кот прикрыла за собой дверь, чтобы она не пропускала света, и на шариф слева на стене выключатель рискнула зажечь свет. Она оказалась в крошечной конторе. На письменном столе валялись обломки разбитого телефона, прямо напротив неё была ещё одна дверь, без каких бы то ни было признаков замоченной скважины. Это наверняка ванное. Слева в задней стене за правочной станцией оказалась металлическая дверь с двумя мощными засовами. Кот налегла на ручатки, отодвинула их. отворила тяжёлую створку, и в офис сразу ворвался порыв холодного ветра. Позади здания лежала двадцатифутовая асфальтированная площадка, за которой круто уходил вверх поросший деревьями склон холма. Фонарь над дверью, защищённый проволочной сеткой, горел И в его свете кот увидела два легковых автомобиля, несомненно принадлежавших убитым служащим. Проклиная убийцу, кот побежала направо, к общественному туалету, чтобы обогнуть здание по самому короткому пути. За всю свою жизнь она не причинила вреда ни одному человеческому существу, но сейчас готова была убить. Мало того, кот была уверена, что сделает это без колебаний, без снисхождения, сделает из одного лишь чувства мести, потому что он заставил её стать такой. Это он довёл кот до того, что все её чувства угасли, оставив только слепую, звериную ярость. А хуже всего было то, что сейчас это было плюсом. особенно по сравнению с беспомощностью и страхом, от которых она страдала так долго. Кот буквально наслаждалась восхитительным ощущением собственной яростной силы, наполнявшей ее под пение крови, которая неслась в жилах, все ускоряя свой бег. В других обстоятельствах, обоявшая её жажда убийства непременно бы вызвала в кот сильнейшее отвращение но в этом мгновении она только радовалась этому зная что её радость возрастёт когда она поравняется с домом на колёсах и через боковое стекло всадит в убийцу первую пулю После этого она распахнёт дверцу и пока он будет истекать кровью, выстрелит в него ещё раз, а потом вытащит наружу, бросит на асфальт и будет стрелять в него до тех пор, пока он навсегда не утратит способности ходить на ходу. Кота обогнула второй угол здания и оказалась перед фасадом автозаправочной станции. Фургон отъезжал от бензоколонки. Кот и погналась за ним. Она бежала так, как не бегала никогда в жизни. И упругий встречный ветер высекал слезы из ее глаз, а мягкие подошвы туфель звонко шлепали по асфальтовому покрытию. Милый Боже! Дай мне догнать его, молилась она, хотя раньше просила только об одном. Господь милосердный, дай мне убежать от него. Милый Боже, помоги мне убить его, мысленно кричала она, хотя раньше умоляла: "Боже милосердный, не позволь ему убить меня". Фургон стал набирать скорость. Он уже вырвался из зоны обслуживания и теперь катился по недлинной подъездной дорожке, которая вела обратно на шоссе.